Очередная потеря себя Ужасный вечер плавно перетек в кошмарную ночь. Подбитая, сломленная она скатилась с узкой кровати, в которой не хватало места. Она поднялась с пола, окутанная тошнотворным запахом Сергея Кирилловича. Пошатываясь от груза ничего, она пошла к своему сынишке найти в нем опору, убедиться, что не все еще потеряно, что есть надежда, что все наладится. Она зашла в зал у Елизаветы Петровны, удивляясь, что дверь, вечно плотно закрытая, сейчас приоткрыта. Она прошла по липкому грязному ковру к малюсенькой кроватке своего сына под неистовый храп Елизаветы Петровны, который будил головную боль. Она остановилась, глядя на пустую кровать, освещаемую тусклым светом уличного фонаря. Она тяжело сглотнула, пытаясь подавить в себе поднимающуюся панику. «Он в туалете!» Выдохнула она еле слышно. «Он просто в туалете!» Все так же тихо она вышла из залы, прикрыв за собой дверь. Она оглядела пустынный коридор в которые не проникали полоски света из-под дверей ванной и туалета. Она, успокаивая поражавшую тело дрожь, бросилась к выключателю, зажигая ослепляющий свет. «Даня!» — закричала она, нарушая сон маленькой двушки, но не тех, кто в ней спал. Она бросилась во все комнаты, заглядывая во все углы, под все столы, во все шкафы, Она застыла у входной незапертой двери, осознавая, что не видит одной из курточек, что не замечает ботиночек. Одного осеннего, второго зимнего. Она начала задыхаться, но задохнуться ей было нельзя. Она бросилась к телефону, замечая, что уже полтретьего ночи. Она набрала 112, не задумываясь, к чему это может привести. Дрожащим голосом Наполненным слезами она пыталась объяснить что-то бездушному человеку на другом конце, не понимая, почему тот требует успокоиться. Она посмотрела наполненными болью глазами на вышедшую, раздраженную Елизавету Петровну. Она взглянула на закрытую дверь в комнату, за которой спал Сергей Кириллович, не попавший под волну суматохи. Елизавета Петровна была... Какой бы ни была Елизавета Петровна, но бабушкой она себя считала хорошей. Елизавета Петровна вполне четко осознавала, к чему может привести отсутствие внука в квартире и присутствие синяка на лице его матери. До приезда полиции Елизавета Петровна включила в себе психолога. Успокаивая рвавшуюся на улицу мать, попутно втолковывая ей мысль что если кто то узнает о сегодняшнем инциденте с сереженькой то данечку точно заберут сереженька был разбужен и приведен в порядок к моменту звонка в дверь дежурного следователя сергей кириллович был собран приличен и в маске печали переживаний за своего пасынка она не могла говорить Слово держала Елизавета Петровна. «Старший лейтенант полиции, Кравченко Павел Александрович», представился следователь, показывая документы. «Что у вас произошло?» «Понимаете, мой внук, он особенный», поправляя крашеные локоны, произнесла стойкая Елизавета Петровна. «Особенный», поинтересовался старший лейтенант, внимательно изучая обстановку квартиры, на первом плане которой вырисовывалась разруха и заброшенность жизни как таковой. «У него умственная задержка развития», продолжила Елизавета Петровна, пытаясь прикрыть своим мощным телом особо ущербные места в своем царском жилище. «Неправда!» – запротестовала всхлипывающая она растирая раскрасневшееся и опухшее от слез лицо. «Он умный мальчик. У него расстройство аутистического спектра. Он не глупый. Что у вас на лице?» Поинтересовался Павел Александрович, с каждым взглядом улавливая все больше мелочей, оголяющих разрушений не только квартиры, но и проживающих в ней людей. Ударилось. Заходясь в рыданиях, проговорила она, стиснутая в грубых объятиях, Сергея Кирилловича. «Это неважно!» «Она ударилась о дверь в ванную!» — закивала головой Елизавета Петровна. «Она у нас такая неуклюжая!» «Ударилась, значит!» — недоверчиво произнес уставший лейтенант, от которого не укрылись нервные переглядывания, — Елизаветы Петровны и Сергея Кирилловича, от которого не утаилось презрение, промелькнувшее на лице женщины во время объятий с ее сожителем, о котором старший лейтенант узнал по пути в эту квартирку. От Павла Александровича, проведшего не один год на службе, давно уже было сложно что-то скрыть, и теперь он четко видел картину происходящего. Он вполне осознавал, что в семье большие неприятности, что Сергей Кириллович бьет свою женщину, что Елизавета Петровна ему в этом потакает. Нравственный упадок большинства семей, загнанных в угол безысходности в маленьких городках. Павел Александрович привык действовать грамотно и мягко, чтобы потом поступать сурово и жестоко, но в рамках закона. Он знал, что сейчас, пока несчастная зажата среди своих обидчиков, будет глупо развивать эту тему, но время придет и все решит. Либо они продолжат жить, как жертва и тираны, либо женщина воспользуется помощью. «Ребенка зовут Даня?» – уточнил он, сверяясь с бумагами в папке. «Вы знаете, куда он мог пойти? Любимые места, друзья, родственники?» «Нет, у него нет друзей», – успокоившись, проговорила она. «У нас нет больше родственников», – покачала головой Елизавета Петровна. Сергей Кириллович промолчал, так как за все время ничего так и не узнал об этой семье. Да и сейчас ему было интересно не это, а тот взгляд, которым одарил его Павел Александрович. «А его отец, он не мог уйти к нему?» поинтересовался старший лейтенант. «У вас недавно был разрыв. Вы, кажется, даже приходили в полицию с просьбой поиска Виталия Сергеевича». Продолжил следователь, отмечая удивленный взгляд Елизаветы Петровны, который выражал, помимо этого, еще и недовольство данным обстоятельствам. «Даня не знает, где отец», — проговорила она, сводя брови к переносице, задумываясь о своей бывшей жизни. «Да мы все не знаем, где он». «Он трус. Он просто сбежал, ничего не сказав нам», вклинилась властная Елизавета Петровна. «Он был недостоин моей дочери. Заделал ей нездорового ребенка, а потом сам же и бросил». «Динозавры!» – перебила стабильный монолог Елизаветы Петровны «Она» бросаясь в прихожую, стараясь прорваться на улицу к своему сыну. «Что за динозавры?» – уточнил старший лейтенант, придерживая ее за руку. «В парке! Он любил динозавров! Они в парке! Нам нужно туда!» Пытаясь утянуть полицейского, срывалась она. «Хорошо, мы поедем в парк, а вы оставайтесь дома!» Остановил он Сергея Кирилловича и Елизавету Петровну, рванувших вслед за ней, чтобы не дать и секунды времени наедине с полицейским. «Но как же!» — взмахнула руками Елизавета Петровна, начиная завывать в плаче без слез. «Мой любимый внук там, в ночи, на опасных, наполненных преступниками улицах, а вы мне предлагаете просто сидеть дома?» «Если мальчик вернется, вы должны его встретить, поэтому вы остаетесь дома и сразу нам об этом сообщаете». Не допуская возражений, приказал Павел Александрович, выходя с женщиной из убитой квартирки, закрывая за собой дверь, за которой резко смолкли притворные слезы, в которой замолчала грусть по потерянному ребенку, в которой заурчали слова призваны решить, как поступить дальше с непослушной дочерью, с ее ненужным мальчиком. Посадив женщину в машину, Павел Александрович поехал в сторону небольшого городского парка, где несколько лет назад установили большие статуи динозавров, чтобы там собиралась детвора. Но детвора не очень заинтересовалась данным вложением государственных средств, так как площадка – находящаяся рядом с этими монументальными ископаемыми, пришла в упадок еще лет десять до этого. «Ольга Игоревна!» – окликнул Павел Александрович женщину, нервно стучащую пальцами по коленям. «Ольга Игоревна!» – громче повторил он, пытаясь обратить ее внимание на себя. «А что?» – встрепенулась она. «На вас поднимали руку!» С серьезным тоном не несущим в себе ни жалости ни понимания произнес павел александрович нет что вы слишком резко ответила она невольно поднося ладонь чтобы прикрыть синяк мы здесь одни если вы признаетесь я смогу вам помочь вы будете в безопасности ха, -ха, -ха» усмехнулась она глядя на мужчину в форме который явно ничего не смыслит в семейных отношениях. «Как вы мне поможете?» «Вы напишите заявление». «А он меня потом вообще убьет», – перебила она. «Да вы хоть что-нибудь понимаете?» «Я многое понимаю», – отрезал Павел Александрович. «Нет, вы совершенно ничего не понимаете. Я одна, на мне особенный ребенок, муж бросил». «Я каждый день борюсь с осуждениями и тащу на себе все сама. Вы меня не поймете, меня никто не поймет». «Вы в позиции жертвы», — кивнул Павел Александрович. «И если вам так удобно, то вы так и пропустите всю свою жизнь, обвиняя всех и каждого, не стараясь посмотреть на себя в свою суть, найти те ошибки, которые совершаете вы». «В позиции жертвы?» – разозлилась она. «Ни в какой я не в позиции. Я справляюсь. Я ухаживаю за сыном. Я кормлю его и одеваю. Он ходит в садик. Он очень умный и способный ребенок. Я трачу каждую копейку на него». «Наши деньги не нужны нашим детям. Он не запомнит, чем вы его кормили и как одевали». «Конечно же, вам всем свысока виднее!» «Я просто хочу вам напомнить, что нашим детям нужна только наша любовь и забота, только это!» «Я люблю его!» — закричала она, всплескивая руками, не понимая, как этот толстолобый следователь не замечает очевидного. «Разве она переживала бы заданию, если бы не любила?» Разве она не спала бы сейчас в храпе сожителя, если бы ей была безразлична судьба ее сына? Разве она бросилась бы в ночь, забывая одеться, причесаться, посмотреть в зеркало, если бы ее сердце не болело заданию? Как вы можете кого-то любить, если не любите себя? Не выходя на эмоции, тихо произнес Павел Александрович. Она не ответила. Она отвернулась в темноту окна, буравя взглядом безлюдные улицы, пытаясь не поддаваться словам слишком учтивого Павла Александровича, который просто не мог быть прав. Он же не живет ее жизнь. Он не знает, как сталкиваться с теми проблемами, которые наваливаются на нее каждый день. Он понятия не имеет, Сколько сил нужно, чтобы все это пережить? Чтобы пережить каждый день, просыпаясь в следующем дне с мыслями. Как бы пережить этот день, чтобы на следующий день все повторилось? День сурка, в котором меняется все вокруг, кроме тяжести поступков. Вы должны в первую очередь полюбить себя, стать счастливой, «Только тогда вы сможете передать это своему ребенку. Не в моем праве вас чему-то учить. Я просто говорю свое мнение», произнес старший лейтенант напоследок, припарковываясь у входа в парк и глуша мотор. «Мне себя любить не за что», «Еле слышно», произнесла она, «но у моего сына есть все, чтобы он был счастлив». «Ребенок счастлив только тогда, когда счастлива его семья. Вот вы счастливы!» Она молчала, стуча небольшими каблучками сапожек по плитке. Сапожки были быстро натянуты на босые ноги, которые белели в отблесках фонарей. Павел Александрович спешил за ней, разглядывая серый пуховик, взлохмаченные светлые волосы и голые икры которое должно быть морозило в эту весеннюю ночь. Ответа на свой вопрос Павел Александрович и не ждал. Он его уже знал. Он видел много семей, которые кричали о счастье, разбиваясь в штормах семейного насилия. Он знал много женщин, убегающих от реальности, плутая в устаревших суждениях окружающих. Эта женщина – хотя бы не прикрывалась ложью, не закутывалась в обман, не жила иллюзорно. Ее еще можно вернуть, если она сама того захочет. Павел Александрович, глядя на мелькающие тонкие икры, верил, что она еще не полностью потеряна. И в его бравой душе, в его выверенных понятиях, в его чувственном сердце росло осознание, что он ей поможет. Хотя бы просто потому, что он привык не проходить мимо чужого несчастья. Хотя бы просто потому, что он не очерствел за годы службы, за которые видел многое. Хотя бы просто потому, что он был мужчиной, а она привлекательной женщиной, которая всем видом кричала о помощи, прикрываясь одеялом гордости. У входа в парк Укутавшись в грязные, пропитанные спиртным и мочой тулупы, спал местный бомж Сашка. Старший лейтенант молча покачал головой, проходя мимо, набирая в ППС, чтобы они забрали всем знакомого мужчину в отдел. Сашку знали все. Когда-то даже пытались ему помочь. Но тот был рад своей вольной алкогольной жизни. Он считал себя художником и путешественником. Только рисовал он лица другим алкашам, а путешествовал лишь по синим мирам. Сашка в основном был безобидным, но и оставлять его валяться на асфальте в непонятно каком состоянии было не принято в принципах Павла Александровича. Парк встретил тишиной и спокойствием. Ярко горели фонари, освещающие бюсты героев Советского Союза. В кустах и за лавочками никто не прятался. Она бросилась по знакомой аллейке, обогнула давно застывший фонтан, свернула в темноту асфальтовой тропинки, остановилась на пустой детской площадке, оглядывая скалящиеся разрушенные детские карусели. Павел Александрович не отставал от женщины. Он светил фонариком, проверяя землю, выискивая следы, высматривая ребенка, который мог и спрятаться, заслышав их гулкие шаги в этой тишине. Но площадка оставалась пустой, и в окружающей темноте ничего не шевелилось. — Даня! — звала раз за разом она, упав на колени посреди некогда песочницы, заходясь в крики, утопая в истерике.